Интерлюдия 18. Крестоносец. «Пытка водой», — предложил Джастин. «Пользуется успехом от СРУ. «Пожалуйста, нет», — Джастин помотал головой. «Как тебе помогут мольбы? Пытка не имела бы смысла, если б ты её хотел. Во время пытки водой жертва может захлебнуться». Отметила Дороти таким тоном, будто рассуждала об оттенках макияжа. Хотя, возможно, и неправильно её проводила. «Тогда огонь!» Начнём со спины, затем перейдём на грудь и живот, постепенно смещаясь к конечностям. «Говорят, ожоги доставляют саму страшную боль», — сообщил Джастин. «Сантиметр за сантиметром. К тому времени, как мы дойдём до лица лодыжек или стоп». «О, господи! Шрамы!» — сказал Джефф, поднимая взгляд от газеты. «Возможность возникновения инфекции. Такой же риск, как и приводные пытки. Вероятно, сложнее вылечить...» «Труднее будет объяснить, если придётся обращаться к доктору». «Лезвие?» — предложил Джестин. «Это может сработать», — сказала Дороти. «По лезвиям я профи». «Слышал?» — спросил Джестин. «Она профи по лезвиям. Пожалуйста, должен быть другой способ». «Других способов масса», — сказала Дороти. «Например, врывать зубы или ногти. Можно кастрировать, принудительно кормить, переломать кости, натравить крыс, содрать кожу». «В смысле, без пыток. «Психологические методы», — предположил Джастин. «Изоляция?» — предложила Дороти. сенсорная депривация?» «Психотропные вещества?» «Тебе добавить сливок в кофе, Джефф?» «Нет, спасибо, дорогая». «Бекон готов?» «Может, вам пора сесть за стол?» — предложила Дороти. «Идём-то!» — вздохнул Джастин. Мальчик поднялся с кресла... и, бросая на них опасливые взгляды, пересёк номер отеля. Дороти устроил им настоящий пир. Яичница, бекон, английские маффины, тосты, гренки, клубника, голубика и миска фруктового салата. Кроме того, была апельсиновый сок и два чайника с кофе и чаем. Дороти как раз поставила на стол блюдо с беконом, и места для тарелок почти не осталось. На восьмерых еды было явно многовато, но Дороти, судя по всему, этого не осознавала. когда Джастин подвёл того к столу и сел сам, она широко улыбнулась. Её одежда больше подходила для собеседования на работу, чем для человека в бегах. Платье до колен, туфли на каблуках, серьги и макияж. Джефф, так же, как и его жена, был слишком хорошо одет для простого завтрака. Рубашка на пуговицах и поверх неё бежевый блейзер. Волосы были аккуратно уложены и зачесаны назад. «Они не умеют притворяться», — подумал Джастин. Просто воспроизводят шаблоны, как плохие актёры воспроизводят сценарий. Домохозяйка готовит завтрак для всей семьи, муж сидит за столом. Он знал, что распорядок утра у этой пары был точным, как часы. Проснулся, накинул халат, взял газету. Джефф заходил в душ сразу, как Дороти выходила из него, а к моменту, когда он заканчивал, она уже наводила марафет. Как только оба одевались, они шли на кухню, где Джефф садился читать газету, а Дороти начинала готовить. Однако их выдавали мелочи. То, что у обычных людей получалось само собой, тут было забито либо гипертрофировано. Дороти всегда готовила слишком много, потому что у неё не получалось определить, насколько все голодны. Всего пару дней назад Джастин заметил, что Джефф несколько минут читает первый лист газеты, затем переворачивает страницу и останавливается. Теперь он не мог этого не замечать. Одно и то же каждый день. Пока Дороти 20 или 30 минут готовит и накрывает на стол, Джефф пристально разглядывает вторую и третью страницы газеты. Джастин иногда спрашивал про новости и статьи. Джефф никогда не мог их вспомнить, потому что на самом деле он не читал, мог прочитать, но не делал этого. Каждый день он как по часам проводил почти сорок минут просто торащая из пространства и делая вид, что читает. Отложи газету, съешь что-нибудь, подумал Джастин. Да, дорогая, мм, пахнет вкусно. Отложи газету. «Съешь что-нибудь», — сказала Дороти. Она держала чашку кофе. Подошла сзади к Джеффу, положила одну руку ему на плечо и поцеловала в макушку. Всё на автомате, без чувств. «Да, дорогая», — сказал Джефф, с улыбкой подняв взгляд на жену. «Ммм, пахнет вкусно!» «Пиздец, они меня пугают!» — подумал Джастин. Тем не менее, он натянул на лицо улыбку, взял одну из подогретых тарелок и положил себе еды. Тео с другим концом стола сделал то же самое, за исключением улыбки. И спальни показалась Кейден, все еще со спутанными волосами и в халате, тихая, невысокая. Она выглядела невероятно по-человечески в противоположной Дороти Шмидт. «Астер хорошо спала?» – спросил Джастин. «Не слышал, чтобы она плакала». «Проспала всю ночь. Нужно просто поддерживать режим, даже когда мы постоянно переезжаем», – сказала Кейден. «Мы как раз обсуждали, как спровоцировать события триггеру Тео». «Оно произойдёт само», — сказала она. «У нас ещё два года в запасе». «Один год и одиннадцать месяцев», — уточнил Тео. Кейдан взглянула на него, но ничего не ответила. «Оно уже должно было произойти», — заметил Джастин. «Детям с наследованной силой проще. Тео сын Кайзера, внук все отца, третье поколение». «Может, я вообще не унаследовал силы?» — сказал Тео, не поднимая глаз с тарелки. «Или может, ты просто живёшь, как у Христа за пазухой, и у тебя не было причины для триггера?» — возразил Джастин. «Я не хочу, чтобы меня пытали. Ни физически, ни психологически. Должен быть другой способ». «Пытки?» — спросила Кейден. «Просто как вариант», — ответил Джастин, пытаясь скрыть досаду. Он специально поднял эту тему именно тогда, когда Кейден не было в комнате. «Мы обсуждали методы, которые не помешают ему впоследствии сразиться с Джеком». «Никаких пыток. у прав. Мы можем найти другой способ». Джастин нахмурился. «Каждый день ожидания — это день, который мы не можем потратить на его обучение. А ему необходимо тренироваться изо всех сил. Потому что мне придётся сражаться с бойней номер девять и Джеком Остряком. И если я его не остановлю, он убьёт тысячи людей». «Сказал Тео. включая меня и Астер». Джастин глянул на мальчика, увидел, как побелели костяшки его пальцев, держащих нож и вилку, посмотрел на Кейден, которая подцепила гренку на вилку, но так и не поднесла ее к рту. Она уставилась в пространство, и кленовый сироп медленно капал на тарелку. «Она не больше нас понимает, что нужно делать». «У тебя хорошая наследственность», — сказал Джастин. «Кайзер был достаточно силён, чтобы управлять лучшей частью Брактон-Бэй, как и все отец до него». «Что никак не поможет, если я не получу силы», — пробормотал Тео. «В худшем случае, — сказала Кейден, — с бойни номер девять сразимся мы. Ночь, туман, крестоносятся я. Хорошо?» Джастин нахмурился, но промолчал. Тео высказал вслух половину из тех сомнений, о которых предпочел не говорить Джастин. «В последний раз вы не сражались с ними». Я не говорю, что вы поступили неправильно, когда сбежали, но... Но мы не сражались с ними. Ты прав, — сказала Кейден. Я надеялась, что другие остановят их. Герои, неформалы, крюковолк. Но они не смогли, — продолжил Джастин. Значит, нам следует предположить, что Джек исполнит свой план. И что наше время ограничено. ТО нужны суперсилы, нужны тренировки. Нам нужно будет найти девятку и остановить их. Что если мы обратимся в Гизельшафт? Кейден посмотрела на тех, кто сидел с ними за одним столом. На дура Ти и Джеффа. Никто из них не отреагировал на упоминание организации, которая когда-то создала их, или как минимум они ничем не выказали свои реакции. «Я больше беспокоюсь, что если речь пойдёт о выничтожении тысячи американцев, то они скорее помогут девятке», — сказала она. «И я не уверена, что хочу, чтобы Тео получил силы, которые они предлагают». «Если мы выйдем на них через Блицкрига», — Джастин прервался. «Что?» — спросила Кейден. Она с громким стуком уронила нож и вилку на тарелку. «Думаешь, они так просто помогут нам, безо всяких условий? Что они учтут предыдущие заслуги Бритскрига и дадут силы ТЭО без последующего к нему внимания?» «Нет, нет, конечно, я так не думаю. Они превращают людей в оружие», — сказала Кейден. «Затем решают, куда лучше всего направить это оружие для пользы делу белой расы». И могут быть всего две причины, по которым они не отдают новых приказов Ночью Тумана после того, как развалилась Империя. Либо они не могут с нами связаться...» «Что-то я в этом сомневаюсь. Либо Ночью Туман забыта. Их считают погибшими, либо бесполезными». Закончила Кейден. «В этом случае нам не стоит напоминать им о себе». «В этом я тоже сомневаюсь», — заметил Джастин. «Они наверняка должны быть в курсе, что мы живы». «Тогда почему? Почему они оставили их со мной?» «Потому что это входит в их план», — ответил Джастин. Он доел то, что было на тарелке, набрал ложкой немного черники и налил себе апельсиновый сок. «Какой еще план?» «Империи больше нет, избранников тоже. Остались только Кейден Андерс и ее чистая. Если они хотят сохранить хоть какое-то влияние на американском континенте, они будут делать это с твоей помощью. Я не хочу, чтобы они получили влияние в Америке». Они получают его благодаря одному только факту твоего существования. Твоя репутация, твой успех дадут Гизельшафту возможность заявить о своём прогрессе на Западе. Даже если ваши цели совпадают только в общих чертах. Так что они оставили тебе ночью тумана, потому что это делает тебя опасной, потому что это помогает обеспечить тебе успех, и, возможно, для того, чтобы нанести удар по тебе, если они сочтут, что ты мешаешь их планам. Кейден взглянула на Дороти, изучая повседневный облик ночи. — Ещё кофе? Улыбаясь, спросила о Дороти. «Да, пожалуйста». Кейден подставил чашку. «А что насчёт тебя?» спросил Тео. Джастин повернулся, чтобы посмотреть на мальчика. «Кого? Меня?» «А каков твой вклад в дело белой расы?» спросил Тео, а Джастина не укрылась интонация вопроса. «Человек я простой», ответил Джастин, улыбаясь. «Я люблю стоик с картошкой, люблю хорошую заварушку, серьёзную игру в бейсбол или футбол, «Американский футбол. Люблю, когда рядом хорошая женщина». Кейден шумно кашлянула. Джастин повернулся к ней, натолкнулся на её взгляд. Без ревности, скорее как у медведицы, которая защищает своего медвежонка. Джастин кривовато ухмыльнулся. «Я верю, что они делают всё только хуже. А остальное мир им это позволяет. Люди с другим оттенком кожи. Люди с отличиями», — уточнил Джастин. «Педики, калеки, чурки». Кайзер это понимал. Я разговаривал с ним один на один, идея у него верная. Он понимал, что Америка принадлежит нам, а они постепенно загрязняют её, позволяя появляться здесь этим людям. Но он был слишком сосредоточен на общей картине и работал с Гизельшафтом, а их идеи на мой вкус слишком глобальны. Но всё-таки у нас общие интересы. Я работал на него, потому что мне не хотелось искать единомышленников в другом месте и в одиночку действовать тоже не хотелось. А потом он познакомил меня с чистотой. Тео посмотрел на свою бывшую мачеху. «И я думаю, что у нас не больше общего. Окей, да на меня», — сказал Джастин. «Если Кайзер был тем, кто смотрит будущее, главой, мечтателем, работал на такие цели, которые можно достичь только через десятилетия, то чистота — полевой работник. Её логику мне понять гораздо проще». «Так ты не поддерживаешь Гизельшафт?» — спросил Тео. «Я не могу поддержать то, чего не понимаю», — ответил Джастин. А что я действительно понимаю, что нам нужно устроить тебе события Триггер, пока не стало слишком поздно. Потому что Джек и его банда психопатов из тех уродов, кого я плохо переношу, и чтоб я сдох, если позволим победить на этом фронте. Нас им не победить, а ты один из нас. Теу набрал в грудь воздуха, будто собирался что-то сказать, а затем медленно и тяжело вздохнул. «Нравится тебе это или нет?» В полголоса добавил Джастин. Теу глянул в его сторону... Он не пропустил это высказывание. «Ты запрещаешь пытки, значит мы найдём другой, более безопасный способ вызвать события триггер», сказал Джастин уже на обычной громкости. «Нам нужен другой план». Кейден вздохнула. «Сейчас? Пусть Дороти уберёт со стола. У вас уже был утренний спарринг?» Джастин покачал головой. Проведи стою тренировку, пока я схожу в душ, потом можете помыться сами. И оденьтесь поприличней». «У меня есть идейка насчёт его события Триггера». Джастин встал с тарелкой в руке, но Дороти уже обходила стол, каблуки стучали по плитке, она с улыбкой забрала у него тарелку. «Тогда пошли!» — поторопил Джастин Тео. «Давай посмотрим, много ли ты запомнил». «Не очень», — ответил Тео. «Скорее всего», — ответил Джастин. Он воспользовался своей силой и выступил из тела, мысленно разделившись надвое. Призрачная копия в такой же одежде, что и он, пересекла гостиную, устроенную в комнате отеля. Он создал ещё две своих копии, одна из них отошла в сторону дивана, ногами будто увязая в нём. «Четверно одного?» – спросил Тео. «Думаешь, девятка будет драться честно? Помнишь, что самое главное?» «Самозащита». «Да, о защите надо думать в первую очередь. Это основа любого боевого искусства. За ним идёт внимательность». Нужно знать, что происходит, потому что это поможет тебе себя защитить и поможет выбрать правильное время для удара. Подними руки. Давай посмотрим, что у тебя со стойкой. Тот поднял руки и принял стойку, расставив ноги пошире. Джастин осмотрел парня с головы до ног. Тот немного сбросил вес. Однако даже если он будет тренироваться на том же уровне, более худым он не станет. Наберёт мышечную массу, но останется таким же крупным. По крайней мере, на какое-то время. Но его стойка... Джастин сдержал вздох. Тысячи человек просто обречены.